На джекпоте никого не интересовало ни кто ты, ни откуда и зачем прилетел, ни что везешь. То есть официально не интересовало. Профессиональные согледаты, живущие за счет торговли информацией, работали куда эффективнее таможни. Ведь в ее базе данных не будет пометок – воры, контрабандисты, пираты, чайки, копы под прикрытием и так далее. Какая-то шелупонь, безошибочно определили согледаты. Лиза тоже мигом их вычислила и уверенно направилась к ближайшему уборщику, скучающему, размазывающему по обшивке стены пятно чистоты. «Здравствуйте!» — пожелала девушка таким звонким и радостным голосом, что любому знакомому с ней существу следовало развернуться и бежать без оглядки, дабы онное здравие сохранить. Соглядатый видел Лизу впервые. «Ну, привет!» Настороженно буркнул он таким характерным движением, перехватывая пульверизатор с чистящим средством, словно это был бластер. Насчет плещущейся внутри жидкости у Кая тоже возникли сомнения. Чего надо? Лиза продолжала сиять свежестью и наивностью юности, как огонек рыбы-удельщика. Вы не подскажете? Майкл Бринер сейчас на станции. Транспортный корабль «Белая шаланда». Соглядатый посмаковал открывшиеся ему перспективы. «Эта информация платная, крошка?» Девушка с готовностью кивнула и повернулась к своему спутнику. «Кай?» Соглядатый присмотрелся к потенциальному спонсору эскиз. Обе стороны прекрасно понимали, что силой выбивать информацию из местного справочного бюро все равно, что земляка-разведчик пинать. На его феромоны вся колония сбежится. Но на фоне угрюмого вооруженного Декса милая улыбчивая девочка почему-то казалась на порядок страшнее своего телохранителя. Тот словно выцвел и размылся, как тень по-настоящему опасного монстра, а шелупонь на заднем плане вообще не в счет. «Сколько?» — холодно спросил киборг. Соглядатый пришел к выводу, что ему, скорее всего, заплатят, и в ближайшем будущем его здоровью ничего не грозит. Но умный человек должен заботиться и о будущем отдаленном. «Да как-нибудь при случае угостить меня кружечкой пива и сочтемся!» Саглядатый энергично зашуровал тряпкой по стене, неудовольствию тамошнего налета, успевшего отвоевать обратно пару сантиметров. Шаланда сейчас в отлете, вот буквально на той неделе отчалила. Лиза что-то такое и подозревала, иначе дядя Майкл ответил бы на их письмо, но все равно не сдержала разочарованного шипения. Не змеи Людского, однако Саглидатый, похвалил себя за верно принятое решение. «А куда?» «Черт его знает, почти не соврал Саглидатый». Бринер — хитрый, скрытный и суеверный лис, как все контрабандисты, поэтому Сивельга, про которую он случайно проговорился, пожалуй, единственное место, где его точно можно не искать. Эта информация уже подороже, ее раскапывать надо. Имелось в виду нанять профессионального копателя, которым так удачно оказался первый встречный, но девчонка сама с энтузиазмом схватилась за лопату. «Огромное вам спасибо!» — все так же душевно поблагодарила она. «Пошли, Кай!» Эй! Встрепенулась Молли. Мы же собирались погулять вместе. Насчет нашего дельца, опять же пораспрашивать. Так отнесите креокамеру и догонять, нехотя разрешил Киборг. Мастерская вон в той стороне, бар в этой. Оба направления не вдохновляли, по сравнению с прорубленными, а местами как будто прогрызными, в астероиде тоннелями даже обшарпанные коридоры сока казались античными галереями. Здесь еще и пахло, как в спущенной для ремонта канализации. Вот-вот снова шлюзы откроют. — А ты? В договоре написано, что киборг обязан сопровождать груз на протяжении всего пути. — А что там написано про подпольный ремонт? — едко поинтересовался Кай. Молли уставилась на Лизу, сделав самые умоляющие и выпученные глаза, какие смогла, но девчонка лишь махнула рукой в другой конец порта на Центаврианина, соглядатая из конкурирующей фирмы, сдающего в аренду грави-тележки. В других обстоятельствах Лиза охотно помогла бы команде, но сейчас ее потряхивала, как гончую, которая не терпелась пуститься по свежему следу. «Чего то к ним прицепилась?» — осадил подругу Хэл. «Ему тоже не хотелось разделяться. С Кибером на джекпоте было бы намного спокойнее. Но это и раздражало. Как будто они без Кая вообще ни на что не способны. Сами справимся, даже без тележки. Тут гравитация от силы в половину стандартной». «Нет уж, давайте с тележкой», — торопливо возразил Натан. «Мне моя спина дороже». «Зачем нам вообще чинить эту штуку?» Молли тоскливо глядела вслед удаляющейся троицы. Кибор даже псину с командой не оставил, а значит, ему уже плевать, что они говорят и делают. Не факт, что через полчаса они встретятся в баре, как и где-либо когда-нибудь вообще. Время тратить деньги. Пусть фри сами с ней вошкаются. У них наверняка полно запасных криокамер. «Ага, на всех нас хватит». Иронично поддакнула Эветта. «А чё не так? Сам-то груз мы успешно доставили, просто упаковка немного помялась». «Вот ты будешь объяснять это Фрианам», — пригрозил Хэл. Молли уже объяснила это Филу, и хотя читать его ответное письмо было страшнее, чем нашумевший бестселлер «Однажды оно проснется», девушка почти не сомневалась, что фриане примут криокамеру в любом виде. «Груз же, подставной». Но команда-то об этом не знала, и Молли решила прибегнуть к авторитету их общего с Филом начальства. «Ой, да расслабьтесь, боженька всегда нас хранил, а теперь подавно не оставит». Друзья высоко оценились, и воистину божественный аргумент. «Так, Над, живо за тележкой!» Кай взял пса с собой по самой банальной причине. На джекпоте могли запросто спереть даже такую продвинутую рабаку особенно такую, технологию куда более ценный товар, чем сама техника. Команда точно не станет этому препятствовать, еще и с радостью войдет в долю». «В континуум, уточнил Кай. «Ага». Дядя Майкл был прекрасным рассказчиком. Его смешные образные байки намертво врезались в память не только киборгам. Причем он почти не привирал, так что Кай с чистой совестью посоветовал Натану отыскать некоего дровосека, только денег ему вперед не давать». Любимая фишка этого, в целом неплохого механика, рубить хвост по частям, то бишь требовать доплату за непредвиденные сложности, с удивительным постоянством, возникающей на каждом этапе ремонта. Поэтому пусть сперва починит криокамеру, а тогда уж можно торговаться за итоговую сумму. С этим и Молли прекрасно справится. «У меня такое ощущение, словно мы путешествуем по историческим местам», пошутила Лиза, стараясь, впрочем, держаться поближе к другу. «Причем история еще не закончилась», — согласился Кай. «Вот черт!» — Лиза поморщилась, остановилась и пояснила. «Я кольца забыла снять». Тонкие девичьи пальцы умещались в перчатках экзоскелета вместе с украшениями, но при каждом движении металлические ободки болезненно врезались в кожу. Лиза стянула оба кольца, и серебряное, и латунное, сунула их в кармашек на рукаве комбеза и так самодовольно по нему похлопала, словно эдакое богатство никому даже не снилось». Кай усмехнулся и вспомнил. Тир был маленьким и неказистым. Он просуществовал на станции всего пару месяцев, но для местной ребятни его открытие стало событием года. Лиза, вопреки своим мальчуковым пристрастиям, страстно желала кольцо, предлагаемое в качестве приза. О нет, не как в украшениях, как талисман из пещеры сокровища, обладающий магической силой. У хозяина Тира была целая коробка колец, но все с красными камушками, а это зеленым. Точно волшебное. Тусклый металл, неказистая оправа, только подтверждали эту теорию. С ним Лиза стала бы воистину непобедима, а уж какой простор для игр оно открывало. Настоящий изумрит. Ручная работа. Расхваливал хозяин Тира в надежде, что малявка еще раз попробует выбить девять из десяти. Пока что лучшим результатом было восемь. Но Лиза уже просадила на стрельбу все пять единиц, подаренные бабушкой на день рождения. Папа сказал, что за них она могла бы купить три таких кольца, а маме Лиза соврала, что они с Каем проели деньги на мороженое. Это тоже не вызвало одобрения, потому что означало бабушка дарила в основном киборга, но выбросить деньги в тире было бы совсем катастрофой. «Ты же девочка! Ты уже взрослая, должна понимать такие вещи!» «Ага, целых девять лет!» «И так далее!» «Все, больше мы в тир не ходим», — решительно объявила Лиза, когда друзья уныло плелись домой без денег и кольца. «А если я все-таки пойду, то ты меня не пускай, ясно?» Приказ принят к исполнению. Киборг в стрельбищах, понятное дело, не участвовал. Он и одиннадцать выбил бы, так рассчитав рикошет, что одним выстрелом поразил бы все мишени и жадного владельца в придачу. Оставалось только болеть за подругу, а сейчас страдать вместе с ней. Кай решил что он так просто не сдастся. Поздно вечером, спровадив нетрезвую компанию с воплями ликования, потрясающую плюшевым мишкой или мышкой или слоником, этикетки на этой жертве дизайнера не было, владелец тира запер ловчонку, повернулся и вздрогнул. В шаге от него молча стоял светловолосый киборг. «Что тебе надо?» – опасливо поинтересовался человек. Страх перед, собственно, киборгом быстро сменился укусами нечистой совести. Большая часть дохода шла мимо кассы, что позволяло прибедняться перед арендодателем, он же опекун этой штуки. Кольцо. Киборг протянул ладонь, словно рассчитывая, что в нее немедленно вложат искомое, хотя на самом деле это означало всего лишь просьбу. «Тир уже закрыт», — заискивающий, но непреклонно сказал человек. «Приводи свою подружку завтра». «Недопустимая операция», — возразил Кай. Он тогда еще плохо говорил, но ради заветной цели очень старался. «Сейчас». «Мне. Обмен. Сформулируйте приказ». «Эй, парень, здесь тебе не магазин. В том-то и смысл моего бизнеса. Подобрать уникальные призы, которые невозможно просто купить или выменить. Начал было отпираться владелец Тира, но потом смекнул, что упускать такой шанс глупо. «Хотя...» «Пожалуй, ты и правда мог бы кое-что для меня сделать. Но ты же понимаешь, что это кольцо очень ценное. А чем труднее работа, тем выше награда. Ага». Потом-то, конечно, Кай с Лизой узнали, что изумрит поделочный камень, и купить такое кольцо в магазине действительно невозможно, только заказать у шарцев 100 штук оптом за 73 единицы. Но момент, когда лицо подруги озарилось неземным счастьем, стоил каждой секунды той ночи занятой ненавистной Каю уборкой, причем по условиям договора к утру должны были блестеть не только ружья, но и потолок. Кай внезапно понял, что до сих пор так считает что, конечно, не извиняет жулика, цинично использовавшего кибердетский труд. «Симпатичный дракончик», — заметил Кай про второе кольцо. «Где добыла?» «Подарок», — коротко ответила подруга. Обстановка и не располагала к пространным историям, но это как ствихо и змеелюдам. Если бы тут не было подвоха, Лиза сказала бы, что это подарок отца или бабушки, либо наоборот, на голубом глазу заявила, что дралась за него с ордой назгулов, то бишь сама себе купила с первой стипендии. Пришлось применить дедукцию. Серебро со временем тускнеет и чернеет, а это блестит, как новенькое, приобретенное перед самым отлетом. И Лиза носит его на безымянном пальце, словно обручальное. Имя Эдсон, и без того какое-то напыщенное, раздражало Кая все сильнее. — Кай, смотри, кажется, это... — Эгигей! дядя Ташас! Шустро метнувшаяся обратно за угол фигурка недвусмысленно намекала. Старый знакомый не шибко рад как знакомству, так и случайной встрече. Но природный инстинкт догонять того, кто убегает, взыграл даже в микросхемах бота. Друзья завернули за угол и растерянно остановились. Коридор просматривался до следующей развилки, добежать до которой беглец не успел бы. Зато на полу валялась круглая металлическая решетка, а в стене на уровне лизиных глаз зияло черное отверстие. Его диаметр наглядно демонстрировал сверхпроходимость змеи-людов. Главное чтобы башка пролезла. У Кая тоже пролезла, но этим его достижения и ограничились. Лиза белозубо улыбнулась и помахала рукой двум проходящим мимо типам откровенно пиратской наружности, завороженно поворачивающим головы, пока люфт шеи не закончился. Неподвижное тело киборга и приветливая девушка в экзоскелете создавали впечатление, будто это она по плечи воткнула приятеля в стену и вежливо пропускает прохожих, чтобы потом без помех продолжить свое грязное дело. Пираты на всякий случай ускорили шаг. Кай выдернул голову и потер саженные уши. «Ну!» — жадно уставилась на него Лиза. «Вентиляционная шахта идет прямо и вниз, а потом влево. За поворот сканер не добивает. Но я услышал звон второй решетки, вероятнее всего в третьем западном тоннеле. А это точно был Ташас? засомневалась Лиза. «Может, я обозналась, и мы нарвались на одного из тех мародеров? Стули?» «Точно!» Кай к своему стыду отвлекся на дурацкие мысли о дурацких именах и идентифицировал змеелюда уже по характерному запаху и звукам из шахты. «Тогда почему он от нас удрал?» Киборг не ответил, сорвавшись с места в едином порыве с подругой. «Поймаем, узнаем». На поверку джекпот оказался не таким уж кошмарным местом. Да, темным, сырым и зловещим, однако вовсе не кишащим вооруженными до зубов головорезами. То есть они, конечно, кишели, но очень ненавязчиво, не обращая внимания на четверку чужаков с тщательно укутанной в брезент криокамерой. Несмотря на это, команду не покидало ощущение, что их защищает исключительно правило 5 секунд. И микробы, то бишь здешние обитатели, обязаны благородно выжидать некоторое время, прежде чем наброситься на добычу. Молли-то притихла, хотя и в отличие от друзей доводилось бывать в криминальных районах. Но в чужом криминальном районе криминалу еще страшнее. Кай не знал точного адреса дровосека, где-то в седьмом восточном тоннеле. А вывески над дверями и от норками висели сильно через раз. Пришлось прибегнуть к помощи аборигена, выложив за справочную информацию аж 5 единиц. Без этого отыскать мастерскую точно не удалось бы. Вход в нее выглядел как обычный технический шлюз, перед которым вместо коврика расстилалось намертво въевшееся в пол темное пятно. Хотелось бы надеяться, что неорганической природы. хэл нажал вытертую и кособокую железную кнопку. Понять, работает ли она, не удалось. На стук в створку хозяева тоже никак не отреагировали. «Может, тот чувак нам соврал?» — уныло предположил Натан. Мимо тяжело топая и порыкивая друг на друга прошли трое фриан, воинов. Команда обмерла и приготовилась к смерти, но удалось отделаться коллективной тахикардией. Даже если ксеносы принадлежали к клану усопшего и нетерпеливо ждали его прибытия, зреть сквозь брезент они не умели. Друзья еще переводили дух, когда с ними поравнялись другие прохожие, мужчина и женщина в красно-коричнево-замызганных комбинезонах с броскими черно-желтыми эмблемами на рукавах. Хэлу показалось, что на ней изображена вож, но незнакомцы все-таки больше смахивали на механиков, чем на секторов «Зря ждете», — неожиданно низким и басистым голосом заявила женщина. Впрочем, она и в целом больше смахивала на мужика, чем ее хлипкий спутник для полноты образа, только усов не хватало. Видимо, сбрила. Дровосек на выездной демонтаж умотал. Команда заподозрила, что речь идет о потрошении угнанного пиратами судна, но уточнять это, похоже, было дурным тоном. «К тому же он в край забурел. С улиц клиентов давно не берет» завистью добавил мужичонка. А цены вообще капец задрал. Протеже Кибера напрягал Хэлла с самого начала. Механик по кличке Дровосек все равно, что врач Коновал или Кок Баланда. Не исключено, конечно, что его так и крестили за внешность, рослый, бородатый и с топором за поясом. Но куда чаще кличка прилипает после какого-нибудь славного деяния. Молли куда больше встревожила информация про цены. «Не хватало еще отдать весь заработок за ненужный ремонт». «А вы, случайно, не знаете, где найти другую мастерскую?» Застенчиво спросила Эвета. «Поприличнее и побюджетнее», — торопливо добавила Молли. «А что там у вас?» — поинтересовалась незнакомка. Натан приподнял брезент. «А, фигня, фрианская морозилка. С такой ерундой мы запросто справимся». Женщина кивнула на дверь буквально десятью метрами дальше, в центре которой была намалевана та же черно-желтая эмблема. Хэлл, наконец, рассмотрел, что на ней не вожь, а шестирукий робот с зажатыми в манипуляторах инструментами. Его окружала надпись «Техностар. Скупка, починка, посредничество». Художник явно не дружил с буквой «О», как и с кругами в целом, но это вполне сходило за оригинальный авторский стиль. «А сколько будет стоить ремонт? Думаю, в тридцатку уложимся». Приятно удивила женщина команду, приготовившуюся влететь как минимум на полсотни, если не возникнет непредвиденных сложностей. «Только нам быстро надо», — торопливо добавил Натан, обладавший богатым опытом общения с коллегами. «За пару часов справитесь?» «Тогда еще десятка за срочность». «Оплата? В конце работы, твердо сказала Ивета, справедливо рассудив, что совет киборга применим абсолютно ко всем механикам. Женщина снисходительно ухмыльнулась, что не доверяете, и кивнула. «Идет». Грави-тележку затянули в мастерскую, которая слабо сочеталась со словом «респектабельная», зато с самим джекпотом вполне. Требовать от тамошних трудя квитанцию о приемке ценной техники было дохлым номером, и вместо этого Молли Пафос наткнула в их сторону сложенными козой пальцами. «Учтите, мы вас запомнили». «Мы вас тоже», — заверил ее мужичонка. «Если до завтра не выкупите свою банку, толкнем ее на запчасти». Хелл мрачно подумал, что если через два часа они не вернутся за криокамерой, то это будет означать, что их самих разобрали на запчасти. Когда дверь за клиентами закрылась, техники переглянулись и потерли руки, горя желанием поскорее приступить к работе. Звали их, кстати, шеги Шакал и Крысарин, причем ни один из них не имел ни капли внешнего сходства с сонными животными. Вторую решетку Ташас поставил за собой на место, но дожидаться преследователей, чтобы они похвалили его за аккуратность, не стал. Гиперпрыжок сквозь астероид был на порядок короче обходного пути, и когда друзья вбежали в третий северный тоннель, магистральный с интенсивным движением, след беглеца остыл и затоптался, смазался. Какое-то время псу еще удавалось то находить его, то снова терять... И тогда друзьям приходилось нетерпеливо ждать, пока Доберман челночит по коридору в поисках нужных молекул. Потом бот прыгнул на стену и повис там, как гигантский паук, уткнувшись носом в очередную решетку. Кай выкорчивал ее, аукнул в дыру ультразвуком, прислушался к эху и досадливо сообщил. Там несколько развилок. Других звуков из шахты не доносилось. Змеилют либо затаился, либо, что вероятнее, уже покинул ее и мог находиться где угодно. Пошли обратно сказала Лиза, и по ее воинственному виду Кай понял, речь вовсе не о контине Найти бар труда не составило, скорее наоборот, промахнуться мимо него было сложнехонько, местные сливки общества стекались туда, как помои в канаву. Авторитетные рестораторы единодушно присвоили бы контине твердые минус пять звезд, причем даже не заходя внутрь. Довольно-таки просторный, из-за низкого потолка и паршивого освещения бар казался тесным и темным. Пластиковые столы и стулья были липкими даже на вид, а атмосфера состояла наполовину из дыма, наполовину из перегара. Впрочем, уже через пару минут обоняние милосердно отключалось. На круглом помосте в баре два альфианина надрывно исполняли тюремный шансон. Рядом для устойчивости, облапив шест для стриптиза, ронял крупные пьяные слезы, расчувствовавшись из-за булдыга. Команда тоже усомнилась, что ей хочется дегустировать здешнюю кухню, но мяться на пороге друзьям не дал фриз, буквально вдавивший их внутрь своей тушей. — Я ж говорил, кибер над нами издевается, — буркнул Хелл, отряхивая брюки. — Сперва к самому дорогому мастеру послал, теперь в самую дешевую забегаловку. Команда сдержанно поддакнула. Похоже, киборг успешно отучил ее злословить за спинами пассажиров даже в их отсутствие. На которое никогда нельзя полагаться наверняка. Для Молли оно стало ударом. «Так я их знала!» — трагически возвестила она. «Их нет!» Хэлло это тоже беспокоило, но он, не подавая вида, возразил. «Наверное, учесали заниматься своим дурацким расследованием. Ну и фиг с ними, хоть спокойно посидим в своей компанией». Вернуться, никуда не денутся», — поддакнул Натан. «К сдаче груза точно прискачут за гонораром». «И вещи они в катере оставили», — добавила Иветта. Тапки были даже более ценным залогом, чем криокамера. К тому же друзья уже пообвыклись на пиратском астероиде и пришли к выводу, что не так страшен хмыщ, как его малюют Зато потом можно будет хвастаться знакомым, что команда запросто пировала в самом злачном месте джекпота. «Представить место злачнее». «Было трудно. Оружие, алкоголь, наркотики...» Скучающе поинтересовался однорукий бармен, пощелкивая протезом клешней в такт музыки. Выходило даже мелодичнее оригинала. «Да, конечно, сейчас дадим». Натан принялся законопослушно отстегивать кобуру с бластером, но Молли больно шлепнула друга по руке, доходчиво пояснив, что это не допрос, а ассортимент. «Нам бы и пивка!» — с альстивой улыбочкой попросила она. «Какого?» — уточнил бармен. «Темного» подумав, решил Хелл, и тоже не угадал. Бармен устало уставился на очередного залетного простофилю. «Простого или крепленого?» «Чем гвоздями?» — попытался пошутить парень. Однако бармен успел переслыхать столько вариантов этой шуточки, что от его кислой улыбки у Хелла началась изжога. «Простого», — поспешно сказал он. «Пожалуйста». Кажется, последнее тоже было лишним, но хотя бы не провоцировало бармена плюнуть в кружку. «Падайте, сейчас притащу», — пообещал он. Иветта растерянно посмотрела на пол, ощутимо чвякающий под ногами, и более подкованные в уличном жаргоне друзья увлекли ее к одному из пустующих столиков. Молли тянула сильнее, поэтому место получилось неуютное посредине зала и слишком близко к музыкантам. Впрочем, уютных мест в контине не было по определению, просто из некоторых удобнее отстреливаться. «Зато нас сразу с порога видно», — парировала Молли, когда команда принялась крутить носами нас где угодно найдет», — отмахнулся Хэл, «даже если под стол спрятаться». Молли демонстративно развалилась на стуле, вытянула ноги и написала Лизе, что они на месте и ждут. Девчонка была в сети, но сообщение оставалось непрочитанным, пока Молли, не выдержав, не принялась ей названивать. Лиза сбросила два звонка и вообще отключила видеофон. «Вот дрянь!» — вырвалась у Молли. «Ребята, у кого-нибудь есть номер Кибера?» Хэлл с и воззрелись на нее, не веря своим ушам, а потом с не меньшим изумлением насмущенно кашлянувшего Натана. «Кай сказал, звякнуть ему, если что-то не заладится», — признался тот. «А сейчас-то зачем? Все же в порядке». «А значит, не смейте будить это лихо», — категорически потребовал Хэл. «Молли, она живо убрала видеофон. Если кибер не явится к расчету с клиентом, тогда позвоним». Молли демонстративно положила аппарат перед собой. Вдруг Лиска все-таки ответит. И нахохлилась. Ее-то интересовал не гонорар за доставку, а информация о девчонкином папаше. Что, если пассажиры просто сгребут деньги и сделают команде ручкой? Это будет катастрофа. К беседе присоединилась принесенная барменом пиво. Оно шипело с интонацией кобры, а многочисленные черные пятна и полумесяцы на столешнице, оставленные кружками предыдущих посетителей, казались прожженными насквозь. «Обычно в таких местах просят деньги вперед», Натан подозрительно принюхался к пиву, а оно к нему. «Не, как раз таким таких хозяевам выгодно, чтобы ты надрался в хлам, а потом не смог рассчитаться», — авторитетно заверила друга Молли. и отправился отрабатывать должок на пиратские галеры, в наемные войска или... в колонию Тхи. Или еще куда-нибудь», — неуклюж закончила Молли. «Не, столько здешнего пойла я не выпью», — уверенно заявил Натан, потирая укушенный пивом нос. Хелл отважно сделал глоток, поперхнулся, закашлялся и судорожно хлопал себя по груди, пока у него изо рта не вылетела ядрышко арахиса, которое парень туда не клал. «Комплимент от заведения», — бесстрастно сообщил из-за стойки бармен, когда побагровевший клиент возмущенно на него уставился. Пока друзья привередливо рассматривали кружки на просвет, и Ветта даже вилкой в своей поболтала, Молли выдула пиво почти залпом. Да вроде бы чутка полегчало, но тут пришло сообщение от Фила. «Ты на месте, мое золото. Вопросительный знак крючился там чисто для проформы. Наркоторговцы уже наверняка доложили о прибытии Фрей на джекпот. Сперва Молли хотела последовать примеру Лизы. Подождет Фил, не переломится. Может, она не услышала сигнал, забыла аппарат на корабле или занята чем-то крайне важным, тем же сбором информации. Но после второй кружки, которая тоже пошла как вода, Молли сообразила. У Фила могут быть осведомители и в контине. Даже наверняка есть, и наркоторговец знает, что в данный момент команда наливается пивом за его счет. Вдруг он в отместку сообщит фрианам, где те могут отыскать свой груз и прощелык курьеров. Бармен поймал затравленный взгляд клиентки и выразительно клацнул клешней, мол, нести третью? Молли пушечным залпом рыгнула, сразу за все выпитое и пробормотав, ой, что-то живот прихватило, выскочила из-за стола. Хэлл с Натаном уставились в кружки с воскресшим подозрением, прислушиваясь к собственным внутренним ощущениям. Пиво, казалось, продолжало шипеть и в желудке, но наружу вроде бы не рвалось. «Наверное, опять что-то без нас сожрать успело», завистливо предположил Натан. «Хм, знаешь, а ничего такое, забористое, особенно если считать его не пивом, а местной экзотикой. Интересно, какое же тогда креплёное?» — Неинтересно, — твердо сказала Ивета, и парни предпочли не спорить с глазом разума.